Не один раз пришлось погружать Эльминту преображение Господня Марию в горячую воду, чтобы распрямить выгнутое дугой тело. Золотая ночь, волчья пасть наотрез отказался разбивать ей кости, как некогда сделал это с папашей Валькуром и Мелани. Итак, кладбище Мон -Леруа приняла в землю третью супругу Пеньеля, размягшую и вялую, словно тряпичная кукла. Что же до розовых кустов, то они не пережили свою хозяйку. Золотая ночь волчья пасть скосил их под корень, а последние августовские грозы довершили разорение садика. Рафаэль, Габриэль и Микаэль, которых решительно ничего не трогало, с полнейшим безразличием отнеслись к смерти женщины, что столько лет растило их. Они просто еще больше отдалились от других братьев, направив стопы по путям, пролегающим в стороне от любви. Любви они и в самом деле знать не знали. В ней им были ведомы лишь самые окольные, самые глухие дороги, где не оставалось места ни нежности, ни терпению. Такие дороги шли к исполнению желаний на пролом, по краю пропасти, на пределе нетерпения и безумия, и они вступали на них, не колеблясь ни минуты. И дороги эти, словно волшебные тропинки, вьющиеся по сказочному лесу, принимали их и только их, тут же наглухо закрываясь для всех прочих. Трое близнецов, особенно Габриэль и Микаэль, чувствовали, как неведомый огонь сжигает их тела и кружит головы. Покой они обретали только за пределами мучительной страсти, успокаивая ее танцем, борьбою, бегом или лесной охотой. Ну а Батист и Таде были еще слишком малы, чтобы измерить всю тяжесть потери матери. Они просто смутно тосковали, не очень-то и понимая причину своей грусти. Таким образом, Бенуа Кентен оказался в полном одиночестве лицом к лицу с печальной тайной смерти и до поры до времени схоронил в странном горбатом сундучке своей памяти все без разбора воспоминания об Эльминте преображения Господня Марии. Позже именно он открыл Батисту и Таде, путь возвращения к их матери, путь чистого сна и беспорочных грез, который разворачивал перед ними наподобие свитка легкого шелестящего шелка, пропитанного слабым ароматом роз. И он же стал заботиться о Жанне Франсуа железном штыре которого старость неумолимо заключала в клетку дома, как и дорогих его сердцу горлиц. Старик уже не покидал свой сарайчик. У него хватало сил только добраться до порога, чтобы подышать свежим воздухом. Он любил сидеть на стуле перед растворенной дверью, глядя на небо вдыхая вечерние запахи, вслушиваясь в голоса засыпающей земли. Бенуа Кентен частенько заглядывал к нему, чтобы поболтать. В такие вечера старик и мальчик играли в воспоминания. И память одного смешивалась с памятью другого, словно быстрое течение реки, что разбивает Дремотное болото взбаламучивая придонную тину, а золотая ночь волчья пасть вновь изведал муку одиночества. Ему пришлось нанять молодого батрака для полевых работ.